Часть вторая. За ними должны были отправить погоню. Но, как и предполагала Эшли, никаких серьезных проблем не случилось за то время, пока они выбирались из столицы. Добравшись домой, парень снял доспехи, надел плач, натянул капюшон. В рюкзак он закидал долго хранящуюся еду и Эшли и надел его на спину. Парень забрал все свои сбережения и вышел наружу. Он купил лошадь и седло и тут же покинул столицу. Им никто не мешал, так что теперь парень сожалел, что купил лишь лошадь, а не еду. Когда они покинули город, больше не стоило переживать, что их кто-то видит. Главная часть их побега началась после того, как они покинули столицу. Скорее всего, он больше никогда не увидит свой родной город, а Изак даже не оглядывался, пока гнал лошадь. Он не сомкнул глаз в лесу вдоль дороги, так и встретил утро». С утра он снова вскочил на лошадь и поскакал по прямой равнинной дороге. Из-за того, что он не спал прошлой ночью, парень был ужасно напряжен. Из-за усталости тело стало тяжелым, хотелось лечь на траву и просто уснуть. Но тревога не позволяла ему этого. Желание уйти чуть быстрее и чуть дальше не унималось. Ни вчера, ни сегодня он не мог успокоиться. Именно поэтому его решимость и притупилась, как никогда раньше. А? Верхом на лошади Айзек напряг свое зрение, впереди на дороге он увидел крытую повозку. Словно реагируя на его голос, в рюкзаке за спиной началось копошение, из рюкзака высунулась голова и смотрела через его плечо. Сейчас забрала шлема, было опущено. «Эй, не высовывайся так неосторожно!» «Не переживай, младший брат. На таком расстоянии я лишь странная змейка в маленьком шлеме. Проблема как раз в том, что она странная». Ему до боли в сердце не хотелось выделяться, он не стал вешать рюкзак на седло, был готов бросить лошадь в любой момент. А тем временем Машли продолжала говорить. «Это торговец!» Айзек вздохнул и вгляделся вдаль. Повозка остановилась прямо на дороге, похоже, отвалилось одно колесо, ее очень перекосило, а лошадь пыталась отбуксировать повозку. А рядом отчаянно стоял мужчина. Подъезжая к повозке, Айзек сбавил ход. «Что делать собираешься?» «Для начала позвать кого-нибудь!» Объехать его было можно, но для начала надо было убрать повозку с дороги. Много времени это не займет, и тогда, возможно, получится купить у торговца еду. Айзек приблизился к повозке, спрыгнул с лошади и заговорил с мужчиной. «Что случилось?» «Да вот!» Мужчина был довольно крепким и достаточно симпатичным, полотенцем он вытер под лба. «Просто внезапно колесо отвалилось!» Похоже, все случилось внезапно. К сожалению, не было ни навыков, ни инструментов, чтобы отремонтировать телегу. Для начала надо сдвинуть телегу подальше, вот. Младший брат! Он убийца! Дороги! Я помогу! Больше вас сделать не могу! Да, спасибо, спасибо! Он подумал, что ему послышалось, но ошибся. Это шептало Эшли: Убийца! Как он сам сразу не понял, в этом не было ничего странного. За ними должны были отправить погоню, то есть они ради абсолютной секретности использовали все методы. Убийца в одежде торговца застал его врасплох более чем. Но это правда. Всего ведь день прошел. Так быстро они могли нанять убийцу? Да, это было вполне возможно. Приготовить такое было вполне реально. Все таки он ослушался короля и сбежал, и теперь они приравнены к врагам страны. Поэтому и были предприняты соответствующие меры. Стоило быть готовым к этому. Сердце внезапно стало биться быстрее, а язык успокоил свое дыхание. Небрежность недопустима. Его противником был сам Сайрус Арчибальд. К тому же... «Ладно, тогда я возьмусь там, а ты тут, братишка!» Мужчина наскородал указания. Неизвестно, на каком основании Эшли определила, что мужчина убийца, и все же ее оценивали не хуже Сайруса. Если она говорит «убийца», Сомневаться не приходится. «Одни беды. С утра пораньше повозка сломалась». Стоило мужчине отвернуться, Айзек наступил ему на пятки. Тот начал падать. Мужчина подумал, что смог застать его врасплох, но, не достигнув земли, мужчина извернулся телом и мстительно направил удар ногой в сторону Айзека. Парень тут же отступил. Снова встав на ноги, мужчина достал из кармана кинжал и пошел за ним следом. Айзек достал меч, готовясь отбиваться. Мужчина целился в шею в грудь в живот. Враг снова и снова атаковал, а Изак не мог отбить все атаки и отступал. Мужчина восстановил дыхание, расслабил руку, и в следующий миг сделал широкий шаг вперед. И тут резкий горизонтальный удар. Раненный в живот мужчина низко застонал и отступил, а Изак подался вперед и ударил его рукоети меча. Раздался тупой удар, пошатываясь, мужчина упал на землю. В повозке еще один! пусть и необычной, они были семьей. Слова Эшли достигли ушей Айзека. Из покосившейся повозки выбралась человеческая фигура, как и предыдущий мужчина, этот тоже был в одежде торговца. Он выжидал, чтобы внезапно напасть, но увидел, как противник приготовился. Айзек выбил из его рук кинжал и ранил в бедро, после чего тот тоже упал на землю. Дальше Айзек перерезал веревки, соединявшие и повозку, и хлопнул коня позаду. Лошадь-убийц сразу же ускакала, так они не смогут сразу же последовать за ними. Хоть и немного, но они смогли выиграть время. Он запрыгнул на коня до того, как пришли в себя убийцы, и пришпорил его. И тут... Сразу за его головой раздался металлический звук, а язык напрягся. «Что это было?» «Не оборачивайся, младший брат. Я лишь отбила прилетевший нож». Кажется, один из убийц метнул смертельное оружие... Похоже, как и вчера Эшли отбила стрелу, так и сегодня она отразила атаку шлемом. «Никаких проблем. Вперед! «Ага!» Он погнал лошадь, отдаляясь от повозки. а Айзек заговорил, чтобы убедиться. «Эшли, убийцы преследуют?» «Не видать. И новых вроде тоже». Услышав это, он глубоко вздохнул. «Как-то справились. Вообще-то у Айзека практически не было опыта реального боя». В последнее время Леватейн не столько расширил свои территории, сколько пытался на них закрепиться, уже много лет они практически не воевали со своими соседями. Никаких крупномасштабных экспедиций они не организовывали, ограничивались малыми потасовками с соседями. И Эшли не была исключением. И в ее случае это скорее было связано с тем, что было проблематично, если бы она умерла до совершеннолетия. И вот теперь убийцы. Они могли замаскироваться под торговцев, были тренированными и владели техниками убийства. Скорее всего, именно такими заданиями они и ведали. Не действовали на публике и брались за темные дела. И они без какого-либо опыта справились с этими опытными парнями. Не хотелось это признавать, но все благодаря Эшли. После суровых и каждодневных тренировок его сестры, атаки этих убийц казались даже смешными. «Эшли!» Как ты поняла, что они не торговцы? О, видела у него оружие под одеждой. Можно было подумать, что оно для защиты, но я увидела, что второй в повазке скрывает свое дыхание. Так и поняла. Услышав странный ответ, он заморгал глазами: О чем она? Ведь так и есть. Нельзя увидеть, что под одеждой или кто скрывается в скрытой телеге, пока ты сам снаружи. Хе-хе. Младший брат, удивлен? Ага. Все-таки странная твоя одна лишь оставшаяся голова. «Младший брат!» У него за спиной загрохотал шлем, очень громко. Послышалось что-то вроде кашля, после чего Эшли продолжила. «Ясновидение!» «Ясновидение?» «Помнишь о божественном Даре, который давала о Гидра в истории?» «Ага!» Кивая, Айзек напряг свой мозг, а он все понял.